Из такого количества радиоактивного материала любой человек может сделать целую серию атомных бомб. Ну и сколько же клеток было вывезено? Двадцать. То есть фургон был загружен под завязку? Да. Значит, к вашему плутонию они даже не притронулись. Что касается плутония, то здесь положение, боюсь, еще хуже. Когда заложники находились под прицелом, но не были еще посажены под замок, кое-кто из членов персонала слышал, как заработал второй двигатель, дизельный, причем очень мощный. На какой машине он стоял, на большой или нет, никто не видел. На письменном столе за зазвон... Хергюсон взял телефонную трубку и стал слушать, изредка кидая вопросы «кто?». Где? Когда? Наконец он положил трубку на место. Еще более неприятные новости, спросил Яблонский. Даже не знаю, что и сказать. Короче, найден фургон похитителей. Конечно, пустой, если не считать связанных водителя и охранника, которых бросили в кузов. Они утверждают, что их машина шла следом за фургоном с мебелью, который завернул за угол так резко затормозил, что их машина чуть Затем задние двери фургона распахнулись, и они увидели наставленные на себя пулеметы и гранатомет. Им ничего не оставалось, как остановиться. «Так все говорят», — заметил Яблонский. И где нашелся фургон? На заброшенной дороге. На него случайно наткнулись двое парнишек. А рядом, по всей видимости, был фургон с мебелью. Вы, как всегда, правы, сержант. Как догадались? А что здесь догадутся Неужели вы думаете, что они будут перевозить свой груз в автомобиле, который уже засветился? Он готовил запасной фургон. Райдер повернулся к доктору Яблонскому. «Да, кстати, вы начали что-то говорить относительно плутония». «Так вот, самое интересное заключается в том, что если вы собираетесь сделать атомную бомбу, то лучше воспользоваться плутонием, нежели ураном. Хотя в этом случае потребуются специальные знания». Скорее всего, возникнет необходимость прибегнуть к услугам физика ядерщика Ну, а взятый в заложники ядерщик может сойти для этой цели? Что вы имеете в виду? В том, что они похитили парочку физиков, которые сегодня днем приезжали на станцию. Ученые из Сан-Диего и Лос-Анджелеса, если не ошибаюсь, Вы говорите о профессорах Барнатте и Шмидте? Абсурдное предположение. Я очень хорошо их знаю. Можно сказать, даже очень близко. Это люди принципиальные, абсолютно честные. Они никогда не станут сотрудничать с преступниками. Я очень высокого вас мнения, доктор, со вздохом произнес Райдер, но вынужден... — Знаете, почти никогда не выходите из дома, ведете жизнь затворника. — Люди принципа, — говорите, — и чести? — Я так считаю. Думаю, нет необходимости повторяться. — Люди, вне всякого сомнения, жалостливы, так? — Конечно, да. — Преступники захватили мою жену. Стенографистку Джулии Джонсон Джулии Джонсон Когда наши похитители начнут пытать этих там Пропуская через самую настоящую мясорубку Что перевесит? Высокие принципы ваших друзей Или же их сострадание? Яблонский ничего не ответил Он лишь слегка побледнел «Я почему-то всегда считал, сержант, что вам не хватает воображения», — скептически заметил Фергюсон. «Но в данном случае, мне кажется, оно у вас чересчур разыгралось». «Да?»